29 ноября Кита получил условную телеграмму, означавшую, что 29 ноября прибудет тайный деп-курьер, с которым надо встретиться на пароходе. По расписанию пароход Акасимару должен был прибыть в Ганалулу в 9:00 утра. Он шёл из Кобы в Мексику с заходом на Гавайи. Но пароход опоздал из-за шторма на 3 лишних часа. Кита поднялся по трапу. Его встретил помощник капитана с чёрной повязкой на глазу. Он провёл генконсула к себе в каюту и ушёл. Спустя минуту явился депкурьер. Кита видел его впервые. Депкурьер назвался Агасавара. Сразу было видно, он не чиновник ведомства иностранных дел, а офицер, и не ниже капитана второго ранга. Судя по раскрасневшемуся лицу, Он выпил с утра. "Какие у вас новости?" спросил Ага Савара. Кито ответил: "Авианосец Enterprise вышел из Пёрл-Харбора и направился на Уэйк. Когда вышел? 3 дня тому назад." "Это прекрасная новость, за неё надо выпить." Джип-курьер достал из шкафа бутылку саке и наполнил чайные чашечки. "Я, очевидно, останусь в Мексике. Обратно всё равно не успею." Кита отпил пол чашки. Значит, наш высший скурил? Да. Вы получите директиву о сожжении документов. И сейчас же после этого последует сигнал. Знаю, мои люди уже дежурят круглосуточно у радиоприемника. Сигнал может быть передан и в виде телеграммы о назначении секретарей Косиваги именами. Это будет означать, что мы начинаем. Дипкурьер осушил чашку и громко икнул. А может быть, не получите никакого сигнала, не до этого будет. Пожалуй, можно будет приступить к ликвидации документов, не дожидаясь телеграммы. Дипкурьер кивнул и согнул с лица улыбку. Вытащив из кармана листок, он сказал: "Давайте проверим пункты, откуда будут даваться сигналы под лодкам. У вас всё готово? Когда начинать подачу сигналов с завтрашнего вечера?" Значит так, Джеб-курьер поднёс листок близко к лицу и зажмурил один глаз. С чердаков домов бухтит Раникай и в деревне Калама. Это на Алаху, а на Мауи с пункта между Равакула и Балиакала. Джеб-курьер спрятал листок в карман и спросил: "Как дела у Иде?" Он мне не говорит, но по-видимому, всё хорошо. Передайте ему, что накануне событий ему сообчат через связного Что надо делать? Назовите моё имя, он знает. А он не будет сердиться, что я не устроил ему встречу с вами. У него тяжёлый характер. Агасавара рассмеялся. Не советую с ним ссориться. Он очень решительный человек, не постесняется даже вас. Будьте осторожны. Время такое, нервы у всех на пределе. Он улыбнулся и поклонился. Извините меня, я немножко выпил. Ну что вы, кита тоже поклонился. Я тоже выпил. Только не надо путать. Утра по меня встретил человек с чёрной повязкой вместо белой. Значит, ударим. Да. Агасава сделал жест фехтовальщика, опускающего меч на голову противника. Наверное, через неделю тренировку закончили. Да, несколько месяцев упражнялись в кагасиме. Сделали из бухты макет Пёрл-Харбора. Летали брюющим полётом над бухтой и тренировались в сбрасывании торпед и бомб. Асакура Дзима исполняла роль острова Форт. Технику сбрасывания на мелководье отработали, научились сбрасывать на глубинах менее 30 футов. Торпедам приделываем специальные стабилизаторы К2. Молодцы, меньше 30, с восхищением произнёс Кита. Он рассмеялся. Вот будет сюрприз для американцев. Этого они никак не ожидают. На прощание Агасова рассказал. Итак, ждите со дня на день. Все будет зависеть от погоды. Сойдя с парохода, Кита поехал на Ривер-стрит. Вышел из машины, покружил по переулкам и, убедившись, что за ним никто не следит, направился в китайский ресторанчик. В маленьком зале на первом этаже сидели торговые моряки, европейцы и негры. Пройдя зал, Кито поднялся по крутой лесенке наверх. В крохотной прокопчённой каморке, устланной красными одеялами, сидел Балигант. Столик перед ним был уставлен блюдами и пустыми жестянками из-под пива. Кито бросил взгляд на Балиганта и усмехнулся. Сегодня все пьют, и вы тоже вижу, накачались. Балиганд махнул рукой, задев бутылку. Она упала со столика. Пришлось утром выпить с одним человеком, по делу. Он тяжело дышал и с трудом ворочил языком. Но я, я сколько бы ни выпил, не теряю сознания, наследственная черта. Кита похлопал себя по карману и строго насупился. Я принёс деньги, но сегодня не дам. Не люблю пьяных. Я звонил вам потому, что у меня есть интересная новость, прохрипел Баллиганд. Очень важно, но это исключительно секретно. Ну. Место ответа. Баллиганд отвёл глаза от Кита и стал барабанить пальцами по столу. Кита привстал и взмахнул рукой, чтобы ударить Баллиганда по голове, но тот успел нагнуться. Когда Кита двинул ногой по стулу, на котором сидел американец, и тут упал на бок вместе со стулом. «Я вас слушаю», — сказал Кита. «Не забывайте, что я вспыльчивый. Наследственная черта». Болиган с кряхтением поднялся с пола, поставил стул и сел. Затем, как ни в чем не бывало, заговорил. «Значит так. Имею одно сообщение, без подписи, о том, что готовится диверсия на аэродромах Уиллер и Хикэм. Задание насчет этих диверсий получил один человек в Вашингтоне от женщины, которая уехала на машине. В сообщении приводится номер. Какой номер? Номер машины. В результате проверки выяснилось, что это номер машины учительницы одного чиновника советского посольства. Советского? Балиганд так энергично кивнул головой, что пошатнулся. Затем отправитель анонимки пишет, что ему приказали направиться в Ганалулу и явиться в аптеку. Какую? На Маунаки Астрит, к корейцу Ангвансу. Балеганд подмигнул и показав в большой палец, лезнул его. Все карты сходятся. Начальство в Вашингтоне в восторге от этого дела. Он крякнул и взялся за рюмку, но взглянув на Кита, отдёрнул руку. Пети, разрешил Кита, очень любопытное сообщение но к нам никакого отношения не имеет. А что по нашей части? Есть интересный факт. Балеганд вылил остатки виски в рюмку и выпил. Студентка Хаяме Мареко встречается с японцем, приехавшим несколько месяцев тому назад из Мексики. Его зовут Доминго Акино. Они встретились около той же аптеки Корейца. Это Такина. Кита прервал его. В отношении Акина ничего не предпринимайте без меня, сообщили начальству. Насчёт того, что студентка связана с Ан Гвансу, сообщил. А насчёт её знакомства с Акина нет. А Бакина своему начальству пока ничего не сообщайте. Все материалы о нём сперва показывайте мне. Я буду проверять сам. Может быть, Акина работает для китайской разведки или для той, в которой работает Ан Гвансу. Встречу зафиксировал мой агент, который следит за аптекой. Слушайте внимательно, Кита поднял палец. Сообщение этого филера уничтожьте. Еще раз повторяю, за студенткой и Акино наблюдайте, но ничего не делайте. Дело корейца кажется очень интересное. Очевидно, советская разведка что-то готовит против аэродромов. Кита встал. Деньги дам в следующий раз, когда будете трезвы. А сегодня Кита вынул из кармана маленькую коробочку и передал Балеганту. Вот, часть эти для вашей дочки. Только не забудьте сказать, что вы выиграли пари. Балеганд пробормотал слова благодарности и низко поклонился по-японски. Когда он поднял голову, Кита в комнате уже не было. 3 декабря. После концерта Уайт, как условились Позвонил в бюро. К телефону подошёл старший лейтенант Камберленд, только что переведённый из Манилы. Приезжайте, надо чтобы вы посмотрели. В бюро Уайта застал пейджа и Камберленда, рослого блондина с добрыми воловьими глазами и большим подбородком. На столе у Уайта лежала переведённая телеграмма из Токио от министра иностранных дел в Вашингтон послу номер 2444. Нашим представительствам в Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Маниле дана директива прекратить пользование шифровальными машинками и уничтожить их. Шифровальная машинка, находящаяся в Батавии, уже прислана обратно. Несмотря на директиву, содержащуюся в телеграмме номер 2447, Посольство в Америке должно по-прежнему пользоваться шифровальной машинькой с шифром. Уайт сверил перевод с японским текстом. Всё было правильно. Макола доложили. Да, он совсем не удивился. Говорит, что теперь надо ждать нападения с минуты на минуту. Это ясно каждому нормальному человеку, медленно проговорил Кемберленд. Но не нашему высокому начальству, сказал Уайт. Хотя на этот раз и они поймут. Что поймут, спросил Камберленд, что Япония нападёт на нас? Камберленд пошевелил подбородком, как будто перемалывал что-то. Я только что прочитал у адъютанта Уилкинсона разведывательную сводку, подписанную генералом Майлсом и утверждённую генералом-маршалом. Хотите знать её содержание? Пейдж спросил. От какого числа? Сводка выпущена 29, 4 дня назад. Кемберленд сделал паузу и опять пошевелил подбородком. Знаете, что там написано? Говорите, не тяните, рассердился Уайт. У вас невозможная манера разговаривать. Вам надо работать в морге, там можно не спешить. Не остроумно, Кемберленд хмыкнул. Сводка гласит, что в ближайшие 3 месяца Япония может напасть только на Советский Союз, и что Япония искренне стремится к соглашению с Америкой. Так и написано, скрикнул Пейдж. Да, нападёт на Советский Союз, а с нами хочет договориться. Какое идиотство, простонал Уайт и потёр затылок. А я считал Маршала умным человеком, и он сейчас возглавляет нашу армию, Камберлен продолжал. Я говорил с полковником Сатлером и адъютантом генерала Майлса. Камберленд любил точно указывать чины. Майором Кейзом, Се армейцы, в унисон заявляют, что оперативный план американской армии, утверждённый ещё летом, в июле остаётся без изменений. Они исходят из того, что Япония непременно нападёт на Советский Союз. Все помешались на этом, сказал Уайт. Маршал думает так же, как Чикаго Трибьюн и финансист Барух. Этот Барух предложил на днях Японии заём в 1 млрд долларов нашёл время. А чему удивляться? вещь выркнул Барух за то, чтобы задобрить Японию. Для маршала Баруха и таких как Трумэн и Тафт важнее всего, чтобы разгромили Советский Союз. Для них это враг номер 1. Ведь Тафт об этом прямо сказал уже спустя неделю после нападения на русских. Он заявил, что для Америки победа коммунистов опаснее победы Гитлера. Донахев, может быть, заедет после театра. Веч передал телеграмму Камберленду. Покажите ему. Вряд ли Доннахю придёт ночью, сказал Уайт. Пейч усмехнулся. Он теперь заезжает и по ночам, ждёт с нетерпением сигнала, чтобы выиграть у тебя пари. И попросил Сэффорда, чтобы дешифровальщики пропускали магию как можно быстрее. Наверное, в течение ночи ещё придёт какая-нибудь телеграмма насчёт сожжения шифров, сказал Уайт. Её надо будет сразу же перевести. Пейдж встал, потянулся и предложил Уайту пойти что-нибудь выпить. Они вышли на улицу и направились к стоянке машин. Пейдж сел за руль. Проехались по городу и остановились недалеко от почтамта, перед закусочной Вайтики. В небольшом полутёмном зале было пусто. За стойкой сидел толстый говаец, похожий на старуху. Как только Уайт и Пейдж сели за столик, к ним подошёл японец в чёрном костюме с увявшей хризантемой в петлице. Он низко поклонился и показал в улыбке золотые зубы. "Простите, я секретарь морского атташе при японском посольстве, капитан-лейтенант Ивасае. Я видел вас один раз на приёме". Он поклонился Уайту. "Мне сказали, что вы были в Японии и хорошо знаете японский". Да, я путешествовал по вашей стране, но и польского языка не знаю. Уайт показал на свободный стул. Может быть, присядете к нам? Пейдж с видом на Така спросил Иваса: "Какой вам коктейль? Олд фэшн или том коллинз из джина, лимона и содовой?" "Здесь делают коктейль землетрясение", сказал Иваса. "Рекомендую, смесь из пяти ликёров". Пэтч хивнул головой и заказал молоденькому гавайцу Кёльнеру землетрясение. Гавайц принес три маленьких бокала с красновато-зеленой жидкостью. Иваса сделал маленький глоток и скривил лицо. Потом тихо произнес. «Очень неприятные новости. Ваш ответ ставит наше правительство в исключительно тяжелое положение, почти безвыходное. Хотя мы надеемся». Вейдж вытянул губы и произнёс тоном опытного изобрённого дипломата. Я думаю, что мы всё-таки договоримся. Модус вивенди, приемлемая альтернатива. Он пошевелил пальцем. Статус-кво. Уайт поспешно закрыл рот рукой и отвернулся. Иваса покрутил головой. Я тоже надеюсь. Японское правительство не имеет ни малейшего желания затевать войну. Весь наш флот по-прежнему находится в порту Саэги. Вчера из Йокогамы вышел наш лучший океанский пароход, Тацу-Тамару. Он прибудет в Сан-Франциско 12 декабря, а в Лос-Анджелес – 15. Мы твердо надеемся на мирный исход переговоров. «Судя по всему, вы...» Уайт улыбнулся и поднял бокальчик. «Решительный противник войны». Иваса кивнул головой. Нас разделяет огромный океан. И если начнётся война, она завяжется в основном на море. Это будет очень длительная, дорогостоящая война, и она ни к чему не приведёт, бессмысленная война. Японец сделал несколько маленьких глотков и поставив бокальчик на стол, быстро заговорил. В ближайшие дни немцы ворвутся в Москву. Их танки примерно в 30 км от ворот Кремля Уже началось повальное бегство жителей из Москвы. Пётр спросил: "Если пойдёт Москва, вы, наверное, ударитесь с востока? В Сибири удобнее воевать. Там, слуша, а не океан", сказал Ивас и хихикнул. Бармен включил электрическую пианолу. Джаз исполнял танго, пела японка. Ивас закрыл глаза и стал покачиваться на стуле в такт музыке. Потом вынул платок и вытер уголки глаз. Уайт сделал Пейджу знаками глазами и показал пальцем на наручные часы. Пейдж подозвал Кёльнера и расплатился с ним, решительно отводя руку японца. "Вы наш гость", сказал Пейдж. "А когда мы будем в Токио, вы нас угостите коктейлем из ваших саке?" Они попрощались с японцем и вышли на улицу. Моросил холодный дождь смешанный со снегом. Они вернулись в бюро вовремя и за дела Сеферда принесли самую последнюю магию. Уайт перевёл её истопио от министра иностранных дел Вашингтонскому послу номер 867. Первое. Все шифры, имеющиеся в вашем посольстве, подлежат сожжению, за исключением того, которые используются для шифровальной машинки шифра О. Уйти из списка условных сокращений Л. Все остальные шифры подлежат уничтожению. Второе. Немедленно прекратите пользование одной шифровальных машинок и уничтожьте её. Третье. По осуществлении указанных выше мер надлежит прислать условную телеграмму Харуна. Четвёртое. Уничтожить все копии входящих и исходящих телеграмм и все прочие секретные документы в момент, который вы найдёте подходящим и способом избранным по вашему усмотрению. Пятое. Уничтожить все шифры, которые привёз секретарь шифровальших Косака. Поэтому отныне отпадает необходимость поддержания связи с Мехико, о чём говорилось в директиве номер 860. Донахью приезжал, спросил Уайт у Уайту Камберленда. Камберленд открыл глаза и ответил сонным голосом: Капитан лейтенант Донахью звонил и просил позвонить ему домой, когда будет перевод. Я ему стал передавать содержание, но он положил трубку. Пэдж беззвучно рассмеялся, не положил трубку, а выронил. Он не привык к темпу вашей речи и заснул. Уайт позвонил Донахью. Это я, Олд. Имеется интересная штучка насчёт ветра, быстро спросил Доннахью. Связана с ветром, но только не с тем, которого ты ждёшь. Приедешь? Донахю явился спустя минут 40. От него пахло вином и женскими духами. Прочитав телеграмму, он зевнул и пожал плечами. Очевидно, одна из машинок испортилась и пришлют новую. Посмотрим, что будет дальше. По-твоему, снова ничего особенного, спросил Уайт. Директива о сожжении шифров и прочих секретных документов. Тебя не волнует? Речь идёт об уничтожении старых шифров и бумаг. Такие аутодафе устраиваются время от времени в любом учреждении. А шифровальная машинка остаётся, и магия будет поступать по-прежнему. И шифры О и Л остаются в силе, поэтому я не волнуюсь. Увидев, что Уайт хочет что-то сказать, Донахил поднял руку. К этому сведению, наша радиоразведка на Гуаме перехватила сегодня японскую радиограмму, из которой явствует, что весь объединённый флот Японии находится во внутреннем море и в порту Саге. От нашего морского атташе в Токио получено сообщение о том, что командующий военно-морской базой в Йокосука разрешил увольнение на берег матросам и офицерам кораблей, и они толпами шляются по улицам Токио и Йокогамы. Затем самый большой лайнер Японии, Тацутамару, направился сегодня в Америку. Всё это говорит о том, что рано поднимать панику. Он повернулся к Пейджу и Кэндерленду. Не волнуйтесь, мальчики. Наверху всё видят и всё знают. Начальству с капитанского мостика виднее, чем вам из трюма. Спокойной ночи. Он сделал знак Уайту. Они вышли из комнаты. Дона Хьюс спросил: Я что-нибудь от твоей нимфы? Письмо или телеграмма? Нет. А что? Молчит? Да. А что? Очевидно, Олш выполнил мою просьбу и установил с ней контакт. Какой контакт? Я ведь просил тебя оградить её от Акина, а не о том, чтобы Олш, он должен был встретиться с ней и расспросить обо всём. Но коль скоро он установит с ней деловую связь, ей уже никому нельзя будет писать без его санкции. «Значит, и мои письма будут проходить через негласную военную цензуру?» «Конечно! Это безобразие! Я же тебя просил!» Донна Хилл взял Уайта под руку. «Не волнуйся, она пришлет тебе письмо, но будет писать только о своих нежных чувствах к тебе. Для тебя это важнее. Дело в том, что я вчера получил радиограмму от Уолша. Очевидно, он заинтересовался твоей Чио-Чио-Сан, и все будет великолепно. Если только её не подставила к нам кийская разведка. Пол штабщает, что этот японец Акина в высшей степени подозрителен. И знаешь, о чём ещё говорится в радиограмме? О том, что ФБИ в Ганалулу, кажется, нащупало советскую агентуру. Вот это будет великолепно. А к этому делу не пристегнут моряку вряд ли. Я ей напишу сегодня. Доннехиу приложил палец к губам о том, что я тебе сказал как друг, не слово. То, что мне сообщил Ош, служебная тайна. Не подводи меня, пиши ей только о любви. Уайт повернулся и пошёл в бюро. Доннах его кликнул его. Можешь намекнуть ей, что скоро проиграешь пари и передашь её мне, и что всё будет великолепно. 3 декабря. Кита заканчивал обед. Да и дал ломтики солёных овощей, запивая их чаем, когда к нему вошёл Несина. Он был сильно взволнован, у него часто дёргалась щека. "У меня срочная новость", сказал он. "Окончательно подтверждается, Лексингтон выйдет послезавтра, в пятницу". Кюн говорит, что это совершенно точно. "А куда направится?" "На Мидуэй. Он сопроводит транспорты, которые доставят самолёты на остров" Значит, наши августовские сведения подтвердились. Кита взял зубочистку в рот. Очень хорошие новости. Спасибо. Дверь открылась. Показалась голова Маримуры. Он передал Кита запечатанный конверт. АБ привёз записку от Балиганта, очень срочно. А где АБ? В саду, пусть ждёт. Маримура и Несина ушли. Хит из блоков конверта записку, написанную карандашом. Начальник контрразведки Олш сообщил нам, что наколол японца Акина и следит за ним через японку-студентку Хаями. Теперь стало ясно. А. Студентка с самого начала действовала по заданиям Олша. Б. Акина с самого начала был вашим человеком, но вы нарочно не говорили мне, чтобы проверить его работу через меня. Я боюсь, а, студентка может вытянуть у Акина сведения насчёт вашей работы и наших отношений. Акина, наверное, что-нибудь знает. Б, студентка ходит в аптеку Ангвансу, наверное, тоже по заданию Уоша. Значит, он нацелился на корейца и может выхватить это дело из-под моего носа. Студентку надо немедленно вывести из игры, но сделать это чисто. Она опасна для всех нас. Если океан провалится, он выдост и вас, а потом и мне Каюк. Надо предупредить катастрофу. Е, е, е. Прочитав записку, Кита жёг её и пошёл в сад. Абы стоял у беседки за кустами магнолий и до встречается с Хаями Марико. Спросил Кита: "Да, позавчера днём заходил к ней. А вчера я опять возил к ней домой японские лекарства и книги. А он следит за ней? Не подозревает? Не знаю, мне ничего не говорил. Он не заметил слежки за собой? Кажется, нет, а то бы сказал мне, как у него дела вообще. Собирается завести знакомства с японками на телефонной станции. Затем уже ездил два раза в сторону Кахуку, а бы усмехнулся, видно торопится хочет поскорее начать». Кита плюнул на цветы. «Начнет раньше времени и напортит». Подумав немного, он приказал Абе. «Передай ему, сегодня же, чтобы связался со мной, как можно скорее». «Он собирался сегодня ехать на моторке на Мауи». «На Мауи?» – испуганно переспросил Кита. «Постарайся захватить его до отъезда и сообщай мне все о нем и о Хаяме-моряко. Действуй!» а бы поклонился, повернулся по военному и побежал по дорожке к задней калитке сада. 4 декабря. После ужина в закусочной отеля Уайт поднялся в холл первого этажа и направился к парттье, чтобы взять ключ от номера. Старичок парттье подошёл к полке с письмами. Мистер Уайт, только что одна дама оставляла вам письмо, сказал он. Судя по всему, она приехала откуда-то. Уайт прочитал на конверте надпись: "Мареко просил одоставить вам в отель это письмо. Я выполняю её поручение". К. Письмо Мареко было очень коротко. Она очевидно торопилась. "Дорогой Ник, пересылаю с приятельницей мамы письмо. Она жена военного, летит в Вашингтон. Мне запрещено писать вам". Меня вызвал к себе капитан Ош. Он стал довольно грубо расспрашивать о характере моего знакомства с Акина. Сделал циничный намёк. Я рассердилась. Тогда он заявил, что я, вероятно, работаю в пользу других стран. Я ему надерзила и ушла. Акина тоже подозревает меня. За мной начали следить. Только не знаю кто, Ош или Акина. Вчера ночью, когда я подъезжала домой на велосипеде, Вдруг из-за поворота выскочила машина с потушенными фарами. Чуть не сбила меня. Мне страшно. Может быть, меня хотят убить. Посоветуйте них. Как быть? Ваша М. Уайт поднялся в номер и позвонил Донахью домой. Но там ответили, что его только что вызвали куда-то. Уайт нашел Донахью на работе. Выслушав Уайта, Донахью сказал. — Да. Я читал телеграмму Оуша. Там очень любопытное дело. Нащупали гнездо русских агентов, и твоя девица, кажется, связана с главарём. Это дикая чушь. Оуш, набитый дурак. Не ори. Я ответил Оушу, чтобы он хорошенько проверил. Но я всё-таки думаю, я полечу туда сегодня же ночью. Не сходи с ума. Тебе не разрешат. Приезжай ко мне. А тормейцев поступила интересная штука. Хлопнешься в обморок. Начинается новая глава истории. А что такое? По телефону нельзя. Лети сюда. В кабинете Донахью, несмотря на поздний час, собрались почти все работники Т-бюро и дешифровального отдела Сеффорда. Все были очень возбуждены. Пейдж, Камберленд и Гейша сидели на диване в углу и спорили. Пейдж вскакивал и размахивал руками. Около них толпились дешифровщики. «Получается великолепно!» Донахи ударил обеими руками по столу. Час тому назад армейцы поймали японский сигнал, тот самый, о котором говорилось в магии от 18-го. После передачи последних известий на японском языке для заграницы был дан вот этот сигнал. Он протянул Уайту листов со штампом в верхнем углу. «Совершенно секретно, чрезвычайно срочно». White прочитал. 4.1241 2200 по Гринвичу. Токио. Станция IV3W. Сводка погоды. В районе Токио сегодня ветер северный, постепенно будет усиливаться, возможна облачность. В районе префектуры Канагава сегодня ветер северный, облачно. В районе префектуры Тиба ветер северный, ясно. Ожидается появление облаков. На море спокойно. Примечание. Этот текст японской радиопередачи фигурирует в материалах Объединённой комиссии Палаты представителей и Сената США по расследованию событий в Пёрл-Харборе, работавшей с 15 ноября 1945 года по 31 мая 1946 года. Конец примечания. Ну как, спросил Донахью, играя золотым карандашиком. Нокаутирован. Ты проиграл пари. Куайту подошёл Пейдж и стал рассказывать, как только радиоразведка армейцев перехватила эту сводку погоды, полковник Сатлер сейчас же сообщил Крамеру, а тот известил Донахью и Маккола, и все, кроме Маккола, помчались к Уилкинсону. Тот потащил всех к Тёрнеру. Дальше пошло по цепочке вверх. Генерал-маршал и адмирал Старк прибыли в Белый дом почти одновременно для доклада президенту и узнав, что он за городом, поехали в Уорм-Спрингс. Ещё не вернулись. А почему Маккол не побежал к начальству, спросил Уайт. Гейша скорчил гримасу. Он считает, что надо ещё подождать, проверить, как следует. В общем, сомневается. Он из породы тех, то до сих пор сомневается в том, что земля круглая. Уайт нахмурился и стал кусать губы. Гейша посмотрел в сторону Пейджа и Кемберленда и усмехнулся. Эти тоже не верят. Ники, у тебя очень кислая физиономия, донах Юра смеялся, жалеешь, что проиграл свою наяду, придётся проститься с ней. Я считаю, что всё это ерунда, громко произнёс Уайт. Голос его слегка дрожал. В кабинете вдруг стало тихо. Уайт продолжал. «Просто сводка погоды в обычной токийской радиопередаче, а не условный сигнал». Офицер из отдела Сеффорда прыснул и махнул рукой. Кое-кто засмеялся. Донахью покачал головой. «Увы, Ники, на этот раз ты просто упрямишься. Не ставь себя в смешное положение. И, боже упаси, не говори об этом начальникам». Я-то знаю тебя и твои чудачества. Они решат, что ты, что у тебя он постучал с угнутым пальцем по лбу, встал из-за стола и высоко подняв голову, вышел из комнаты. Следом за ним поднялась гейша. Пейдж и Камберленд подошли к Уайту. Капитан третьего ранга Маккола сегодня утром начал Камберленд предложил послать командующему тихоокеанским флотом адмиралу Кимму Предупреждение. Потерев подбородок, Камберлен продолжал: "Предупреждение насчёт возможности нападения японцев. Но знаете, что получилось? Ну, представьте себе, что Уайт топнул ногой: "Я вас когда-нибудь убью!" Камберлен потёр подбородок и улыбнулся. Уилкинсон вежливо выслушал Маккола и отверг его предложение. Тогда Маккола пошёл к контр-адмиралу Тёрнеру. Но тот тоже сказал, что для тревоги нет оснований. Наши начальники будут всю ночь ждать сообщения о начале войны между Японией и Россией, сказал сквозь зубы Пейдж. Теперь они думают только об этом. Они вышли в коридор. У лифтов толпились флотские и армейские офицеры, вызванные в неурочное время. За дверью одной из комнат послышались звуки, похожие на револьверные выстрелы. Дверь открылась. На пороге показался раскрасневшийся гейша. Он махнул рукой Уайту. Идите сюда и проходите прямо в кабинет контр-адмирала Ингерселла. Там выставлено шампанское из банкетного фонда с разрешения хозяина. Там все собрались: Тёрнер, Уилкинсон, Сефорд. Идите. Кто-то втащил гейшу в комнату и закрыл дверь. Уже начали праздновать, усмехнулся Уайт. По-моему, рановато. Пейдж посмотрел на Уайта. Пойти выпить, что ли? Он чмокнул губами. Дорогое шампанское. Хочу выпить за то, чтобы наши начальники поумнели и перестали бы дурачить самих себя. Клопанье пробок за дверью продолжалось. 5 декабря. Кито назначил Иде встречу на втором этаже китайского ресторанчика на Ривер-стрит. И явился точно в 12. Он Ченна поклонился, принёс извинения за совершённую в прошлый раз бессерemonность и поблагодарил за все заботы. Был безукоризненно учтив. Но закончив этикетную часть, резким тоном произнёс: Вы передали мне АБ, но всё время вызываете его и даёте разные поручения. Прошу больше не отвлекать его. Он должен находиться у меня под рукой. Он мне тоже нужен, сухо сказал Кита. Я в порядке любезности предоставил Ван возможность пользоваться иногда услугами АБ, но он мой человек, и я могу распоряжаться им. Он уже посвящён в мои дела, следовательно, стал моим работником, тихо произнёс Иды. Я ему запретил являться к вам и предупредил, если ослушается, будет уничтожен. Как вы смеете, крикнул Кита. Я решительно тише, прошептал Ида. Услышав снизу: Держите себя в руках, а бы больше к вам не придёт. С этим вопросом покончено. Он вежливо поклонился. Большое спасибо. Я получил через АБ японские консервы. Очень тронут. Что вы хотели мне сообщить? Кита взял себя в руки. А я благодарю за кораллавое ожерелье для моей жены. «Большое спасибо. Должен вам сообщить неприятную новость. Эта студентка Хаями Морико, с которой вы встречаетесь, связана с начальником контрразведки Уолшем». «В отеле «Хавайян Кинг», — сказал Иде, скривив рот. «Вы знаете? Я не такой уж Розиня. Я приказал Абе следить за ней, и он выследил. Значит, там явка контрразведки?» «Да, девяносто девятый номер, на втором этаже». Иде наклонил голову, как будто к чему-то прислушивался, потом спокойно сказал: "Придётся её немедленно зачеркнуть. Боюсь, что она уже сказала о вас, и за вами установлено наблюдение. Я её ещё не вербовал и никаких секретных разговоров с ней не вёл. Вряд ли простое знакомство холостого мужчины с девицей может показаться американской контрразведке подозрительным". Но всё равно, её надо убрать. Иде пристально посмотрел на Кита. Выходит, что вы подсунули мне американскую шпионку. Я не подсовывал её, вы сами просили. Вы должны были проверить её. Её завербовали после того, как она стала встречаться с вами. Это вы должны были проверить её и раскусить, а вы с непростительной Иде перебил его. Во всяком случае, я благодарен вам за предупреждение. Прему меры. И как можно скорее проверяйте, нет ли слежки за вами. Берегите себя. Спасибо, и вы берегите себя. И дооткланился и быстро ушёл. Кита вызвал хозяина ресторанчика, японца, и стал расспрашивать о том, что ему сказал Кюн при последней встрече. Разговор их прервал Маримура, взглянув на него Кита торопливо буркнул хозяину ресторанчика: "Мы поговорим после. Идите". Как только хозяин вышел из каморки, Кита спросил Маримуру: "Началось? У вас такой вид". "Я торопился, и де скоро придёт". Узнав о том, что Идэ уже был, Маримура с досадой махнул рукой. Он только что с пристани, где виделся сосвязанным капитаном-лейтенантом Томией, который заезжал в Ганалуло на пароходе, идущем в Чили. Звёздный поделился самыми свежими новостями. Просил передать их генконсолу Кита и Иде. Главные силы флота во внутреннем море и части базовой авиации в районе Кюсю проводят в середине ноября ложный обмен радиограммами, чтобы создать у американцев и англичан впечатление, будто авианосное оперативное соединение вице-адмирала Нагума находится в японских водах. А соединения тем временем на всех парах идёт к Гавайям. 2 декабря из Йокогамы вышел пароход Тцутамару. Объявлено, что он направляется в Сан-Франциско, заходя в Ганалулу. Но капитану парохода вручили пакет, в котором содержался приказ выйти в океан и начать делать петли с таким расчётом, чтобы к 8 декабря оказаться у берегов Японии. В Токио, Йокогаме В последние дни появилось много матросов, якобы получивших увольнительные из военно-морской базы Йокосука. Матросы, переодетые солдаты гвардейской дивизии. Все эти мероприятия должны дезориентировать американцев. Судя по местному командованию, усмехнулся Кита, они не ждут гостей. Маримура сказал. Связной просил сегодня и завтра ночью давать предельно точную информацию о Гаване спомощь в береговой сигнализации и затем просил вручить иде вот эту зашифрованную записку он знает шифр но записку нужно передать только после того как вы получите приказ о сожжении шифров кита взял записку текст её состоял из цифр и кончался тремя латинскими буквами ку 6 декабря Незадолго до полудня армейские дешифровщики перехватили телеграмму из Токио за номером 901, на имя посла Намура. Копия перевода магии была переслана для сведений в Т-бюро. Магия гласила. Первое. Правительство тщательно рассмотрело предложение Америки от 26 ноября и в результате рассмотрения составило меморандум, являющийся нашим ответом Америки. Он будет послан телеграммой на английском языке. Второе. Текст меморандума весьма большой. Будет разбит на 14 частей. В полном виде текст вы будете иметь завтра, но точно пока нельзя. Ситуация сейчас крайне деликатная. Прошу по получении текста меморандума не оглашать его сразу. Третье. Относительно времени вручения меморандума Америке Вы будете извещены отдельной телеграммой. За это время просим переписать текст начисто и подготовиться к тому, чтобы передать меморандум американской стороне сразу же после получения от нас указания. Затем стали поступать телеграммы с текстом меморандума. В нём подводились итоги японо-американских переговоров. Текст меморандума был на английском языке, перевода не требовалось. Поэтому армейские и флотские дешифровщики закончили обработку всех 13 частей довольно быстро, к 9 часам вечера. Но 14-й части с окончанием меморандума ещё не было. Эта часть могла поступить в любой момент. Поэтому всем работникам бюро было приказано от имени Уилкинсона сидеть на месте, никуда не уходить. Субботний вечер был испорчен. Приказание Уилкинсона передал всем Гейша. Он добавил: придётся, вероятно, сидеть до утра. Всем рекомендуют позвонить куда надо и отложить любовное свидание, назначенное на сегодняшний вечер. Уайт дважды перечитал текст телеграммы номер 901 и сказал Пейджу: "Всё ясно. Завтра из Токио пришлют телеграмму с точным указанием часа, когда следует вручить этот меморандум Хэллу и в момент вручения будет объявлено о начале войны. Камберленд что-то промычал. Пейдж смотрел на него и ждал. Наконец Камберленд изрек. Они сперва нападут, а потом провозгласят состояние войны. Это вошло у них в традицию, согласился Пейдж. Гейша наклонился к Уайту. А я сейчас был в секретариате Нокса. Ходят слухи, что японский объединенный флот под командованием адмирала Ямамото идёт к Владивостоку. Уже прошёл пролив Цугару. Уайт покачал головой. Наверху ждут не дождутся. Sig pro ratione voluntas. А что это значит? спросил Гейша. Из ювенала объяснил Пейдж. Да будет воля моя вместо всяких резонов. Позвольте, сигнал же был, сказал Гейша. Мы перехватили его четвёртого и вчера Его бараза были сводки погоды насчёт северного ветра. Вошёл с папкой лейтенант из отдела Сеффорда. "Какие новости?" спросил у него Пейдж. "Из Лондона получено сообщение. Крупное соединение японских крейсеров и транспортов направляется к Малае", сказал лейтенант и вышел из комнаты. "Эти сведения более правдоподобны, Кемберленд к юг в сторону Гейши, чем его". "Гейша пожал плечами. Но разведывательная сводка, выпущенная штабом сухопутных войск неделю назад, остается в силе. Официальную установку армейцев разделяет и наше командование. И это теперь подтверждено перехваченными сигналами. Японцы нападут на русских. Пэтч потянулся и громко зевнул. Неужели придется вот так и сидеть всю ночь и ждать окончания меморандума? А что делает начальство? Тоже сидит и ждет. Гейша сказал что все начальники, капитан первого ранга Уилкинсон, контр-адмирал Ингерстол и контр-адмирал Тёрнер разъехались по домам. Первым уехал адмирал Старк. Он сегодня пойдёт с супругой в театр Националь. А меморандум, над которым ребята Крамера корпели целый день, то не будь из начальников читал, спросил Уайт. Нет, ответил Гейша. Крамер отнёс его Уилкинсону, но на нём всё застопорилось. Вот метеп тоже дальше начальник Дальневосточного отдела полковника Банди не пошло. Ни маршал, ни Стимсон не читали. Все ждут новостей по другой линии. А где Доннахью? удивился Пейдж. Сегодня ни разу не заходил к нам. Камберленд фыркнул. Ему не до нас. Всё время торчит в отделе дешифровки у капитана второго ранга Сеффорда. Оба ждут сообщений о Владивостоке или Чте. Хотят узнать первыми. Час назад мне звонил корреспондент Чикаго Трибьюн, сказал Гейша. Он узнал, что началось восстание в Сибири. Постанцы захватили Тюмень. В Москве идут уличные бои, город горит. Раздался телефонный звонок. Уайт взял трубку. Звонили от Сефорда. Расшифрована новая магия. Уайт попросил Гейшу сходить за ней. В телеграмме, датированной 5 декабря, И отправленное генконсулом из Ганалулу министру иностранных дел в Токио говорилось. Первое. 5-го прибыли три линкора, о которых сообщалось в нашей телеграмме за номером 239. Посланы в пятницу утром. Предполагается, что эти линкоры 8-го выйдут из гавани. Второе. 5-го Лексингтон и пять тяжёлых крейсеров вышли из гавани. Третье. 5-го по полудни в гавани находилось восемь эленкоров, три лёгких крейсера и 16 эсминцев. Пейдж свистнул. Лексингтон вышел из Пёрл-Харбора, а до этого ушёл Энтерпрайз. Там не осталось ни одного авианосца и ни одного тяжёлого крейсера нового типа, сказал Камберленд. Уайт захлопнул японскую пнишку с яркой матерчатой яблошкой и возмущённо произнёс: Все начальники разъехались по домам и театрам, а нас держат онкий в нол головой гейша. Пойдите на рекогносцировку, узнайте, как дела. Гейша вскоре вернулся с видом победителя. Он доложил, что флагманский адъютант хозяина Уэлборн сперва вообще не хотел разговаривать. Но гейша показал ему фокус с канцелярскими скрепками, очень смешной и не совсем приличный, специально для дам. Потом рассказал с ногшибательный анекдот насчёт римского папы и Греты Горбо. Уэлборн совершенно размяк от смеха и разрешил всем идти домой. А те, кто будут ночевать мне дома, должны оставить номера телефонов своих возлюбленных. Уайт и Пейдж поехали в отель. Уайт прошёл к себе и приняв ванну, завалился спать. Его разбудил телефонный звонок. Снизу звонил партие На имя Уайта пришла телеграмма. «Откуда?» – спросил сердито Уайт. «Из Гонолулу». «Скорей принесите. Большое спасибо». Негр-лифтер доставил телеграмму и получил два доллара. Отправитель Аюн Хаями. Уэтни сразу сообразил, что это мать моряко. Она сообщала, что вчера за моряко пришел молодой японец. Она отправилась с ним проведать подругу и с тех пор не возвращалась. Мать просила выяснить, не арестована ли Марико, а может быть, стряслось более страшное. Необходимо принять срочные меры. Уайт позвонил Донахию на квартиру. Тот ещё спал. Узнав, что звонит Уайт, Донахий быстро спросил: "Есть что-нибудь? Напали? Кто напал? Начали против русских?" "Нет, не об этом. Марико исчезла. Получил телеграмму от её матери. А я думал, что звонишь из бюро." «Насчет твоей девицы, — говорил с Уолшем, — он прилетел сегодня докладывать очень интересное дело. Обнаружена русская агентура во главе с хорошо замаскированным корейцем. А с твоей пассией Уолш порвал связь, подозревает ее. Он безмозглый идиот. Ее не могли арестовать? Может быть, ФБАЙ? Надо срочно выяснить. Знаешь что? Там сейчас Шривер. Он замещает Уолша. Вот это идея». Я позвоню ему и попрошу от твоего имени разыскать её и скажу ему, что она твоя. Скажи, что она моя невеста, крикнул Уайт. Помолчав немного, Донахиу сказал серьёзным тоном: "Не думал, что зайдёт дело так далеко. Ну что же, поздравляю, очень рад. Сейчас же закажу радиотелефонную связь и вызову Шривера. Можешь положиться на меня". "Большое спасибо, Олд. Ты настоящий друг". «Не волнуйся, Ник. Твою на яду найдем живой или...» «То есть найдем непременно. Спокойной ночи». А сегодняшнюю магию читал? Она означает, что разговоры закончены. Дальше – восточный ветер, ураган. Не торопись с выводами. Сегодняшняя штука – изложение их позиции, подведение итогов перед новым этапом переговоров. Не пугай себя, Никки. Прими бром. 7 декабря. Начинался рассвет. Небо над океаном постепенно разовело и синело. Кито вытер лицо рукавом. Он был в фуфайке и холщовых штанах. Все остальные члены генконсульства, тоже в грязных рубашках и штанах, испачканных землёй и копотью, напоминали дорожных рабочих или рыбаков, ремонтирующих шлюпки. Жгли бумаги, папки, тетради и использованные копирки на кострах, разложенных вокруг маленького пруда не далеко от задней веранды главного здания. Работу начали после полуночи, как только получили из Вашингтона телеграмму с открытым текстом. Сообщите, на какие торговые и географические журналы подписаться на будущий год. Список пришлите в трёх экземплярах. Это означало: ждите все шифры и документы. Переходим на коротковолновую связь. Пятилетний сынишка старшего офицера схватил папку с карашеватель с красной кожаной обложкой и побежал к гаражу его догнал сын дела производителя однолеток и стал отнимать папку мальчишки упали на траву завязажали к ним подбежала машинистка отняла папку и бросила её в костёр на папке было выведено тушью секретные расходы на третий квартал на веранду вышел вице-консол Маримура и спросил у кита А как будет с портретом государя? Подождём. Все соберёмся и совершим церемонию поклонения. Кита показал на себя и других. В таком виде нельзя. Портрет будем предавать огню вместе с флагом. Кита приказал всем чинам проверить личные архивы. Письма от родных и знакомых из Японии и записные книжки. Если там содержатся какие-либо сведения о положении в Японии, всего не чтожить. Ничто не должно достаться противнику. Неси, насев на корточки, тщательно размешивал пепел потухшего костра. Он сказал подошедшей машинистке: "Я думал, что американцам покажутся подозрительными наши костры, а они совсем не обращают внимания". Полицейский говаец спрашивал у привратника, а тот сказал, что жжём мусор и хворост. Полицейскому дали коробку сигар Эльбом с эротическими гравюрами, и он ушёл. Кита подошёл Маримура. Там у задней калитки человек отыде. Говорит: "Ида не может прийти. Просит передать, что надо". Кто этот посланец? АБ. Нет, молодой японец сделался три парольных жеста. Кита вытер руки о штаны и передал Маримуре связку ключей. Возьмите из тено сейфа в моём кабинете маленькую зелёную папку. Дам зашифрованная записка на имя Иде, которую привёз позавчера Свизной. Дайте посланцу, пусть немедленно вручит Иде. Что ещё сказать Иде? Пусть уничтожит все записи и бумаги, за каждый клочок, который попадёт в руки врага. Он отвечает головой. 7 декабря. Одисс уснул только под утро, но вскоре его разбудил Пейдж. Он звонил из бюро Я не хотел тебя будить и поехал сначала на работу. Пришло окончание вчерашнего. Я уже вызвал всех, кроме гейши. Он не ночевал дома и оставил телефон своей бабушки. Заеду за тобой через полчаса. Уэйд принял холодный душ и наскоро позавтракав, вышел на улицу. Его ждал Пейдж в машине. Они поехали по совершенно пустынным улицам. У кафетерия около католической церкви Выстроилась очередь желающих получить бесплатный воскресный завтрак. На лужайке сквера Лафаэта резвились коричневые белки. Негры-расклейщики, вооруженные щетками на длинных шестах, мазали клеем стены домов и вывешивали новые объявления. На столе Уайта лежали две переведенные телеграммы. Обе из Токио. Первая. Окончание меморандума. 14-я часть. В ней говорилось, что императорское правительство, убедившись в том, что дальнейшие переговоры бесполезны из-за позиции, занятой Америкой, прекращает таковые, о чем, с сожалению, извещает правительство Америки. Вторая телеграмма гласила «Послу в Вашингтоне, номер 907. Чрезвычайно важная директива. Обоим послам надлежит передать наш ответ американскому правительству» желательно государственному секретарю 7 декабря в час дня по Вашингтонскому времени Все столпились вокруг Уайта. Вошёл Гейша с заспанным лицом и длинными узкими полосками пластыря на щеке. Уайт проверил переведённые телеграммы и поставил на них свой гриф. В час дня будет объявлена война, хриплом от волнения голосом произнёс Пейдж и вытер платком голову. Они вручат Хэлло длинющий меморандум и скажут: "Почитайте, сэр, эту писанину на досуге и разрешите объявить вам войну". Камберленд покачал головой и хотел что-то сказать, но Гейша опередил его. "Позвольте, в этой директиве сказано только передать в час дня меморандум, а насчёт объявления войны ничего нет". Пейдж явно фантазирует. Точное указание часа вручения меморандума заговорил Камберленд, означает, знаете что, что в этот момент японцы начнут военные действия. Война всегда начинается в воскресное утро, торжественно проговорил Пейдж. Как же они начнут военные действия здесь, развёл руками Гейша. Адмирал Намура и его подчинённые выйдут на лодках в тайдл-бассейн и гаркнув манзай, дадут залп по белому дому. Так Уайт хлопнул ладонью по телеграммам. Все ясно. В тот момент, когда в Вашингтоне будет ровно час дня, они нападут где-нибудь. Но где? Пейдж открыл атлас и нашёл карту поясного времени. Линия перемены дат, а это линия Гринвича. Нападение будет совершено там, сказал Камберленд, где в момент поручения меморандума в Вашингтоне будет раннее утро, где будет уже достаточно светло, заметил Пейдж, чтобы было удобнее провести бомбёжку. «Когда у нас час дня, на Филиппинах час ночи», — сказал Камберленд. «Значит, не подходит. На Уэйке и Мидуэе тоже слишком рано, еще темно». Уайт ткнул пальцем в карту. «Вот тут будет 7.30 утра. На Гавайях. Как раз подходит». Пэтч кивнул. «Правильно. В момент вручения меморандума они трахнут по Перл-Харбору». «Если японцы и начнут военные действия против нас», — сказал Гейша, то сперва разорвут дипломатические отношения и лишь после этого объявят войну. Пэтч показал на Гейшу. На него будут падать бомбы, а он будет твердить. Не беспокойтесь, нам никто еще не объявлял войну. Уайт взял обе магии и пошел к Донахью. Но тот еще не явился на работу. Маккола был у себя. Он не уезжал домой, ночевал в кабинете. Прочитав обе телеграммы, Макула с давленным голосом произнес. «Все ясно. Война». Уайт посмотрел на стенные часы. «В час дня по местному времени, а в Перл-Харборе будет 7.30». «Я тоже об этом подумал», — сказал Макула и стал тереть виски. Потом медленно встал, положил обе телеграммы в папку и взял под руку Уайта. «Пойду искать кого-нибудь из командования. Надо скорее дать знать на Гавайи». Уайт вернулся в бюро. Спустя некоторое время Гейша сходил к адъютантам Старка и сообщил, что никого из начальства еще нет. Уилкинсон и Ингерсол поехали в Маунт-Вернон играть в гольф. Тернер в церкви, а хозяин ответил Макколо, что приедет в 9.30 после прогулки. Он, оказывается, еще совсем не читал вчерашние сводки и не знал ничего о меморандуме. Макколо побежал к армейцам. Там застал такую же картину. Майлс, Джероу и Банди в церкви. Оттуда все поедут на стадион Грифис, где будет интересный футбольный матч. А генерал-маршал поехал кататься на лошади, приедет на работу не раньше 11. Он тоже не читал вчерашних телеграмм. Как будто сговорились, простонал Пейдж. Через несколько часов начнётся война, а начальство прохлаждается, чудовищно. Их интересует одно подтверждение той самой сводки погоды, сказал Уайт. Массовое помешательство. Из дешифровального сектора поступили ещё три новые маги. Уайт спросил: "Насчёт часа вручения меморандума. Была 907-я?" "Да", ответил Пейдж. "Есть продолжение. 908-я, 909-я и 10-я. Может быть, новые директивы?" Гейш вскочил и всплеснул руками. А вдруг насчёт, наверное, японцы захватили с воздуха Омск, громко сказал Кемберленд. Все засмеялись. Телеграммы были короткие, их перевели быстро. В телеграммах номер 908 и 909 министр иностранных дел Тога благодарил послов Намура и Курусу и всех чинов посольства за их усердную и самоотверженную работу. А в телеграмме номер 910 говорилось: После дешифровки наших телеграмм номер 902, часть 14, 907, 908, 909 и 910 немедленно уничтожьте оставшуюся у вас шифровальную машинку и все шифры. Ликвидируйте также все без исключения секретные документы. Уайт передал телеграмму Пейджу. Надо сейчас же сообщить адмиралу Кимму и генералу Шорту. Есть ещё время. Сейчас 10 а на Гавайях половина пятого утра. Пейдж выбежал из комнаты. За ним Гейша. Уайт стал звонить Донахью домой. Донахью только что вернулся. После церкви был на теннисном корте. «Олт, скорее приезжай. Восточный ветер. Совершенно точно. Сейчас приеду. Только не паникуй». Звонил Гонолулу Шриверу. Да, поднял его с постели. Он обещал принять срочные меры и просил позвонить ему позже. Когда? В 8:00 утра. Здесь будет половина второго дня. Сейчас приеду. Уайт положил трубку, вошёл Пейдж, сел за свой стол и протяжно вздохнул. Послали предупреждение? спросил Уайт. Пейдж подпёр голову руками и стал докладывать. Хозяин наконец-то прибыл на работу. Сейчас же к нему явился Маккола и предложил послать предупреждение на Гавайи. Ноу Старк сказал, что если и будет нападение, то только на Манилу или Гуам, а там уже предупреждены. В общем, Макола ничего не добился. Уилкинсон и Ингерсол ещё не приехали в штаб. У армейцев тоже царит спокойствие. Генерал-маршал ещё не закончил прогулку. Он приедет не раньше половины двенадцатого. Ближайших помощников маршала тоже нет. Военный министр Стимсон и морской министр Нокс дома. Собираются к Хэллу, затем направятся вместе на стадион. Уайт ударил кулаком по столу. Опаздываем, не успеем предупредить Дималой Шорта. Время идёт. Пейдж посмотрел на стеновые часы, потом на настольные. Схожу ещё раз к Макколу. У меня сейчас сердце лопнет. Он вышел из комнаты. Уайт позвонил Доннах и домой. Женский голос ответил, что капитан третьего ранга Доннах Уайт не знал, что дона Хил произведём в следующий чин, поехал с визитом в бразильское посольство. Уайт швырнул трубку и крикнул: "Сволочи, все сволочи!" Дверь открылась, показалась головагейши. Только что прибыл контр-адмирал Тёрнер, проследовал к себе. Сейчас пришвартуется к столу. Попробуйте, суньтесь к нему. Уайт пошёл в управление морских операций. Кэдю танто Тёрнера и попросил доложить заместителю начальника управления, что у него очень срочное дело, чрезвычайной важности. Спустя несколько минут дверь безшумно открылась. Вышел адъютант, за ним показалась изящная фигура Тёрнера. Он остановился в дверях, держа платок у виска. "Мне сказали, что вы хотите сообщить что-то очень срочное и важное", проговорил он с трудом и страдальчески поморщился. К чему же? А предстоящем нападении японцев. Тёрнер отнял платок от виска и громко спросил: "Значит, сигнал был правильный?" Уайт махнул рукой: "Речь идёт не о том сигнале, о котором вы думаете, а о совсем о другом. С минуты на минуту японцы нападут на нас, получен меморандум". На лице Тёрнера появилась кислая гримаса. "Ваши сводки я читаю, и насчёт меморандум ознаю". Если у вас дело, идите к своему начальнику, Уилкинсону. У меня мигрень, а вы лезете. Тёрн резко сделал шаг назад и захлопнул дверь. Уайт посмотрел на адъютанта, прищурившего глаза, потом на дверь и громко сказал: "Получилось они тот ветер, а восточный, потому что вы все", он чётко произнёс непечатное слово и вышел в коридор.